глава 10 Мы медленно повернулись друг к другу. Глаза у обоих были по пятаку. Через несколько секунд папа пошел навстречу мне, заграбастал меня в свои объятия и, похлопывая по спине, приговаривал «Ну, здравствуй, сынок!» Зал аплодировал стоя. «Такие вот сюрпризы Бог может делать нам», продолжил епископ. Поверьте мне, они не знали об этой встрече. Двадцать два года разлуки. Я и верил, и не верил в то, что так вообще бывает. Это было нечто подобное тому, как если бы вы встречали гостей на свое день рождения, и, открыв двери своей квартиры, вас вдруг осыпали массой подарков гости с порога. Сразу и столько, что вам все и не унести. Чем я заслужил это? Был единственный вопрос в моем сердце. Передо мной стоял мужчина, который еще пять минут назад был просто пастором церкви. И в одно мгновение я должен осознать и принять, что это родной мне человек, мой отец. Я так долго мечтал об этом дне, а когда это произошло, растерялся. Я думаю, им надо некоторое время, чтобы осознать произошедшее. А пока что... Хочу обратиться к тем, кто сегодня покаялся перед Богом. Вы получили прощение грехов, приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Бог стал теперь и вашим отцом, а мы – братьями и сестрами друг другу. Приходите в собрание, возрастайте духовно в благодати и познании Господа, служите Ему, читайте и исполняйте Слово Божье. Поздравляю вас с обретением новой семьи. Аминь. Настя стала за клавиши и запела. Я не знал, вас о чём я живу. Мне нужна Никому, но слышна божья глас. Мне не нужен никто, кроме вас. Вы же церковь у Бога Христа. Ваша жизнь для меня не пуста. Хоть дорога у вас непроста, слышу ка во Христе С нами я теперь Везде Каждый встречи раз А сердца огнем горят Братья, сестры, во Христе С нами наш Господь везде Поднимаем взгляд Вы слова хвалы летят Братья, сестры, во Христе Стали мы уже не тем Грехи не романят Не мы и по друг и жалею теперь всегда что не верила богу тогда а ведь он победил на кресте и зовёт он теперь всех что придёт С нами я теперь везде В каждой встрече рад, а сердца огнем горят Братья, сестры, в Христе С нами наш Господь везде Поднимаем взгляд, вы слова хвалы летят Сёстры во Христе Стали мы уже не тем Грехи мир манят Не вернёмся мы назад Братья, сестры во Христе, С вами я теперь и везде. А сердца огнем горят. Братья, сестры во Христе, С нами наш господь везде. Поднимаем взгляд, Выслаба, хвалы летят. Сёстры вам Христе Стали мы уже не тем Грехи мир манят Не вернемся мы Три дня жили в квартире у отца. Хоть и тесновато, но нам не привыкать к трудностям. Посоветовавшись между собой, решили сообщить моей маме по телефону о том, что нашелся отец и хочет приехать к нам. На этом настаивал папа. Ну, во-первых, чтобы знать ее отношение к нему. И, во-вторых, не хотели делать ей сюрпризов. Так как здоровье у мамы слабенькое, от переживаний может и заболеть. Она, когда узнала об этом, сразу заплакала, а потом говорит, что это Бог ответил на ее молитву, которая просила его вернуть мужа, если у Виталия нет другой семьи. Провожала нас вся церковь. Зал ожидания больше напоминал дом молитвы, чем вокзал. Таких проводов работники железной дороги не видели еще никогда. Масса добрых слов, пожеланий, благодарностей, различных подарков. Вещи загрузили в вагон в отдельное купе. Малыш мою спортивную сумку нес в зубах. Сам не доверил никому. Билеты взяли через Москву, чтобы сопроводить Машу со Светой. Папа пригласил их приезжать в Воронеж и вместе служить Господу. Он уже знал, что Бог хочет помазать Свету на особое служение, какое не говорил. Маша сказала, подумает, но вначале хочет выступить с дочерью в телевизионной программе со свидетельством о том, что сделал Бог в их жизни. В поезде было не скучно. Радостнее всех была Наталья Алексеевна и Света. И их уважали. можно было понять после всех переживаний, которые им пришлось перенести. Папа рассказывал свои жизненные истории, и я скажу вам, там было что послушать. Его свидетельства настолько были удивительные, что сильно укрепляли веру, особенно у Маши со Светой. Малыш терялся в выборе между таким количеством любящих его людей. Кому первым отвечать взаимностью? И Настю любит, и Свету любит, и меня обидеть боится. Но от Светы все же он почти не отходил. Приехали в Москву. Расставание с такими близкими уже для нас людьми было тяжелым. Но труднее всех было Свете. Она плакала, а малыш вообще заскулил. Хотя расстались с обещаниями, что они все же к нам приедут. Малышу. Было позволено облизать свете и лицо, и руки, когда она целовала его. Все когда-то заканчивается. Заканчивалось и наше путешествие. И однажды настанет такое время, когда подойдет к завершению и вся наша земная жизнь. Анализируя последние события, могу сказать, что Господь действовал сильно, мощно и ярко. нежность, с терпением и огромной любовью. Прямо как будто кто-то подсказывал сейчас мне, что завершён очередной этап в моей жизни по становлению личности христианина. Это время было хорошим уроком для меня в познании Господа, Его характера, Его воли. Я ощущал, как возросла и утвердилась моя вера в Него. Был благодарен Богу, что рядом со мной Он также формировал обтесывал, шлифовал характер и у других людей, которые окружали меня. Он буквально исцелял нас от самой страшной болезни, которая называется грешный мир. И врачевал наши раны с нежностью, утешая и умощая елеем Духа Святого. И тут я понял. Он наш целитель. И души, и духа, и тела. Подъезжая к Воронежу, Чувствовалось напряжение, которое испытывал папа. Нет, ни тревогу, ни волнение. Поезд еще не остановился, а мы заметили коляна возле инвалидной коляски с Денисом. На коленях у Дэна лежал приготовленный большой букет цветов. Мама выискивала взглядом тот вагон, из которого мы выйдем, по щекам у нее катились слезы, и размазанная тушь совершенно не смущала ее. Отец опустил вещи возле себя, нежно обнял маму, приподнял и стал кружиться с ней на перроне, не обращая никакого внимания на прохожих. Настя сняла все на телефон. В дальнейшем мы часто просматривали это видео, вспоминая то время, когда Бог подарил нам столько счастливых минут в нашей жизни. Конец второй книги.